Глава 11. От хижины отшельника в Сирон вели две дороги. Одна мимо деревеньки Гурион, вторая через село Вейрон. По времени оба пути были равноценны, но второй проходил прямиком через Виллон, и это стало предметом спора. Айк возвращаться домой не желал, а я не мог отмахнуться от предупреждения А.Т., тем более что найденная книга действительно оказалась весьма важной. Безусловно, возвращаться в Вилон было рискованно, нас могли увидеть, поймать, доставить к родителям. Не имелось у меня и уверенности, что я смогу отыскать Рика, а найдя уговорить уйти с нами. Спорили мы жарко, но недолго, время не позволяло, в конце концов, Айк сдался, и мы отправились в путь. Ночевать в открытом месте мы опасались, поэтому, добравшись до Вейрона, маленькой деревеньки, что стояла на берегу речушки под названием Сестрина Волоса, мы остановились на ночлег. Местечко это ничем не выделялось, тихая гавань для местных фермеров и торговцев. Большинство жителей уже сидело по домам, и мы беспрепятственно прошли мимо уютно светящихся окон к двухэтажному сооружению, сложенному из могучих бревен. Деревянная вывеска над входом приветливо оповещала, что перед нами трактир «Золотая утка». Почти весь обеденный зал занимали столы, лишь небольшой закуток был отведен под кухню и прилавок, рядом с которым ютились несколько бочек с местным пивом. Трактир встретил нас гулом голосов, клубами табачного дыма и звоном посуды. Как и положено, вечером золотую утку заполнили деревенские жители, окрестные фермеры и все те, кто хотел послушать свежие слухи и сплетни. Несколько посетителей играли в кости, многие громко беседовали, время от времени разражаясь хохотом и стуча кулаками по столу. Были здесь и бродяги, и пьяницы, но даже и перед ними столы ломились от снеди и выпивки. Рядом с входом трое мужчин освободили круглый столик, две подавальщицы тут же вытерли поверхность сырыми тряпками, оставив на поверхности мокрые разводы, и позволили нам рассесться на грубо сколоченных табуретах. Мгновением позже перед нами возникла девочка лет двенадцати. Одета она была в белую вышитую рубашку с короткими рукавами и льняную юбку цвета спелой травы. Ярко-зеленая кружевная лента стягивала ее темные волосы, а ее широкое детское личико казалось золотым от множества веснушек, рассыпавшихся по носу и щекам. «Добро пожаловать в золотую утку, добрые господа! Меня зовут жани Чем могу вам служить в этот приятный вечер?» — объявила она звонким детским голосом. «Нам бы еды на пятерых, комнату на ночь, сухое место и меру овса для моей лошади», — объявил Минар. «Да, господин, конечно, господин. У нас как раз есть две спальни рядом, это наверху в конце коридора. В каждой по три кровати есть камин и сундук для вещей. Звучит заманчиво, но мы возьмем только одну комнату», — ответил Минар. «Как вам угодно, господин. Я прослежу, чтобы комната была готова. Хотите, я распоряжусь унести ваши вещи наверх?» Девочка указала под табурет и, заметив выражение наших лиц, успокоилась. «Не беспокойтесь, господа, здесь ваши вещи в полной безопасности. У нас не было ни единой кражи уже целых три года. Я о вашей лошади я тоже позабочусь. За медную монетку я могу ее еще и почистить». «Отлично», — согласился Минар. «Ну а что ты там нам можешь предложить из еды? Мы умираем от голода». Суп из петуха, холодная телятина, мясной студень с приправами, остатки вчерашнего жаркова, пшеничный хлеб, масло, твердый сыр и пирог с ягодами. Вы можете заказать все сразу или выбрать любое блюдо в отдельности. Услышав список яств, мы почувствовали зверский голод и, не раздумывая, заказали все, даже сыр, который начал надоедать нам в дороге. «Что идти пить?» – спросила Жанни. «Родниковая вода?» «Пиво, яблочный сидр, есть также специальный эль из лесных ягод». «Пожалуй, попробуем ваш эль», — ответил за всех Минар. «Неси сразу два кувшина», — с улыбкой добавил Айк. «Пробовать так пробовать». Девчушка поклонилась и исчезла в толпе. В это время в зал вошли еще люди. Двое из новоприбывших мне совсем не понравились. Незнакомцы были не из местных. На нардейцев они тоже не походили». Их костистые лица оказались слишком угловатыми для жителей нашего королевства. Мне сразу вспомнился тот наемный убийца, что напал на нас пару ночей назад. В одежде незнакомцев было что-то схожее. Отменное качество темно-коричневых плащей, кожаных гетр и жилетов заставило меня усомниться в том, что это заурядные проезжие. «Наемники», — подумал я и занервничал. Тем временем гости присели в углу на скамью и начали пристально изучать посетителей. Поначалу их внимание привлекла группа шумных фермеров, увлеченных игрой в кости и окруженных любопытными зеваками. Потом они повернулись к другому столу, за которым какой-то толстяк в мятой соломенной шляпе что-то оживленно рассказывал нескольким подросткам, но долго их внимание на нем не задержалось, и они переключились на меня. Вздрогнув, я отвел глаза. Какое-то время я делал вид, что слушаю болтовню друзей, а потом украдкой бросил быстрый взгляд на незнакомцев. Те продолжали внимательно изучать нашу компанию. Я забеспокоился еще больше, но тут появилась наша девчушка с полным подносом еды. Она ловко перегрузила на стол тарелки, кружки и побежала за остальными блюдами. Забыв о незнакомцах, я взялся за нож и телятину, голод давал о себе знать. По мере того, как пустели тарелки, настроение улучшалось. Вскоре шутки и смех за нашим столом привлекли внимание ближайших соседей. Почувствовав в минаре природного рассказчика, они стали упрашивать его поведать еще какую-нибудь байку. Сначала оруженосец отказывался, но после очередной кружки Эля принялся вещать, как карнавальный бард. Все слушали с интересом, кое-кто отпускал встречные шутки, Я тоже слушал и веселился, но моему веселью пришел конец, как только в толпе я заметил уже знакомые коричневые плащи, хотя их владельцы и пытались не привлекать к себе внимания. Ощущение опасности усилилось. Шумная гостиница уже не казалась такой уютной. Наклонившись к Минару, я шепнул «Пошли наверх, здесь небезопасно». Оруженосец метнул на меня вопросительный взгляд, кивнул и к величайшему разочарованию слушателей... Свернул рассказ прямо на середине. Через пару минут мы уже спешили вверх по лестнице, не обращая внимания на призывы публики вернуться. На верхней ступеньке я еще раз оглянулся. Два подозрительных типа продолжали сверлить нас взглядами. «Похоже, у нас проблема», — начал я, как только мы вошли в коридор. «Что такое?» — недоумевал Айк. — Разве вы не заметили двух странных субъектов в добротных плащах, что слишком пристально нас разглядывали? — спросил я. — Друг мой, ты чего? — Айк выглядел беспечным. — Добрая половина трактира смотрела на нас во все глаза. — Нет, — возразил я не без ехидства, — эти двое были другими, их с толпой не спутать, и вели себя так, словно знали, кто мы такие. Минар подхватил меня за локоть и прижал палец к губам. — Живо в комнату! Продолжил Минар, когда мы все были внутри. «Вот теперь, Даральд, выкладывай подробно, что ты там увидел. Внизу двое, явно чужеземцы, смотрели на нас странно, глаз не спускали». «Чужеземцы?» — забеспокоился Айк. «Это мне не нравится». «Ты можешь их описать?» — спросил Минар. «Одеты просто. Коричневые плащи, кожаные жилеты и странные бороды с белыми полосками, тонюсенькие, словно нарисованные». «Белыми полосками, говоришь?» Минар сел на кровать. «Ох, не к добру это!» «Такие полоски обычно южане носят». «Вон, аглицы, даже не маскируются!» — возмутился Айк. «А чего им маскироваться?» — процедил роб. «Чувствует свою силу!» «И что нам теперь делать?» — спросил Арк. Неожиданно в дверь постучали. Все схватились за оружие. Стук повторился, Минара подошел к двери. «Кто?» — спросил он сухо добрый господа, это я, Жанни!» — послышался знакомый голосок. «Вы забыли взять сдачу?» «Сдачу?» — прошептал я, посмотрел на Минара. «Я точно помнил, что мы оставили хозяйки ровно по счету. Никакой сдачи быть не могло. Ты уверена, Жанни? Не помню, чтобы мы давали лишнее». «Нет, господин, вы дали больше, чем нужно. Тогда оставь сдачу себе, девочка, ты заслужила». «Нет, господин, я не могу. Если вы сами отдадите монетки хозяйке, она, может, и разрешит мне их оставить?» Дрожащим голоском ответила девочка. «Пожалуйста, господин, мне надо поговорить с вами, это важно. Какие-то секунды мы медлили. Обман? Или девчонка действительно хочет нам что-то сказать?» Минар дал нам знак отойти подальше и повернул ключ. Замок щелкнул, дверь открылась, и жани влетела в комнату. — Добрые господа, там внизу двое иноземцев, а вас говорили, — затраторила девчушка. Я проходил из-под носа и услыхал, как они вас обсуждали, только говорили они на Южном Наречии, а кроме меня здесь его никто не знает. — А ты откуда его знаешь? — поинтересовался Айк. — У меня мама из свободных городов. Дома она часто говорит только на родном языке, так что я его очень хорошо знаю. — И что же говорили эти люди? — внизу спросил Минар. жани перевела дух. Один из них сказал, нам повезло, что мы нашли их в этой утке, очень удобное место. А второй ответил, так кого из них мы должны отправить к духам? Я сразу догадался, что они о вас говорят, потому что они все время на ваш стол глядели. Вот как, — нахмурился Минар. Да, первый ему, снишуми, дурак, а второй, да ладно, кто нас здесь поймет. А первый, понимающие уши, бывает и у стен. Вот жуз болтал, болтал и пропал. Он сказал, жуз? переспросил Минар. «Да. А второй, что же нам теперь награду не дадут из-за этого безмозглого урода? А первый, исполним все грамотно, дадут и еще добавят». «Добавят», — зло повторил Минар. «Они такие злые, такие странные. Они мне не понравились. А вот вы мне сразу понравились. Вы добрые. Я думаю, вам лучше не ночевать здесь, лучше уйти. Я уже приготовила вашу лошадь, она за конюшней у столба». «Вот это да», — удивился Минар. Молодец, жаню быстро соображаешь. А есть другой выход из трактира? Есть черный ход, но он внизу, и надо идти через кухню. Я бы на вашем месте вылезла через окно, тут невысоко. Даже мне приходилось однажды лезть. Нет, правда. Мы тебе верим, милая крошка? Минар вновь потрепал девчушку по плечу. Ты не только умница, ты еще и смелая. Поторопитесь. Хорошо, Жаня, мы так и сделаем, а ты иди». Вот тебе монетка, это лично от меня. Минар приоткрыл дверь и осторожно выглянул в коридор. Он был пуст. Жаня испуганно улыбнулась и убежала, а Минар запер дверь и повернулся к нам. Надо немедленно убираться отсюда, объявил он. А что если впечатлительная девчушка все это придумала, усомнился Айк? Не думаю, ответил Роб. Вон Дарльд тоже тех типов видел. А если все это хитро подстроено, продолжал Айк, «Чужеземцы отвалили денег девке и приказали привести нас к конюшне так, чтобы никто ничего не видел». «Нет, я ей верю», — прибил Минар. «Я тоже согласился роб». «Что ж, тогда вперед через окно и прочь отсюда», — заключил я. Не прошло и минуты, как светильники потухли, окно раскрылось, и мы сползли по водосточной трубе вниз. Оттуда мы прокрались к конному двору, на задах которого нас уже ждала наша единственная лошадь. Вокруг все было спокойно. «Погодите, я один», — шепнул Минар возле конюшни и направился к лошади. Очень тихо оруженосец повел коня за собой вдоль высокого забора к открытым воротам. Отойдя подальше от фонарей, он зашел за угол и позвал нас. Мы поспешили к нему». Пустынная темная дорога и трактир выглядели вполне мирно, и поначалу мы не заметили ничего странного в окнах угловой комнаты, из которой бежали. Но когда Минар начал привязывать к седлу мешки, за занавесками вдруг мелькнул свет. Маленькие желтые точки перемещались по комнате, как светлячки в ночном небе. — Он полюбуйтесь, масляные фонари. — Наши гости, похоже, очень нетерпеливы, — пояснил Минар. Скажите спасибо Жанне за своевременное предупреждение. Айк и я повернулись и зашагали к дороге, но оклик Минара нас остановил. Мы не можем сейчас уйти. Почему это не понял я? Если они действительно охотятся за нами, то обязательно отправятся догонку А наемники, господа со средствами, путешествуют верхом. Так что они нас моментом настигнут. Уж лучше дать им первыми выехать из деревни, а потом двинуться самим. И впрямь, едва мы затаились, как на дороге, послышался стук копыт. Два всадника пронеслись мимо нас по пустой улице и скрылись в западном направлении. «Похоже, решили, что мы в Сирон направились», — заметил Минар. «То-то они прислушивались к моим рассказам. Нужно немного подождать. Пусть ускачут подальше». Ждали мы долго, часа два. А потом оставили позади Вейрон, золотую утку с ее уютными комнатами и жани чье забавное веснущатое личико и приветливая улыбка врезались мне в память, напоминая о том, что в нашем путешествии было немало приятных моментов. На окраине деревни мы свернули с проезжей дороги и пошли по полю, спотыкаясь и проваливаясь в канавы и ямы. Когда огни Вейрона исчезли за спиной, Мы продолжили путь наугад, пока не наткнулись на руины какого-то старого сооружения. «Здесь заночуем сказал оруженосец, проверив развалина. «Не лучше ли идти дальше?» — спросил Роб. «Не думаю, что наши новые знакомые появятся здесь в обозримом будущем», — ответил Минар. «Как только эти негодяи поймут, что на главной дороге нас нет, то, скорее всего, вернутся в Вейрон, прочешут там все, а после поедут искать нас на восток и так далее». «А если не поедут?» — спросил Арк. «Доверься мне, парень, здесь они нас точно не найдут», — ответил Минар. «Переночуем за этими камнями, а поутру двинемся в Виллон». «Мне кажется, Арк дело говорит», — не согласился Айк. «Безопаснее уйти подальше от деревни, а уж потом о ночлеге думать». «Кончайте скулить», — рассердился оруженосец. «Говорю вам, это самое безопасное место в округе». С дороги его не видно, знают о нем только местные, да и то не все. Ну, а если даже и найдут, что ж, тогда дадим бой. Мы с вами что, кисейные барышни? Рано или поздно нам все равно придется драться». «Ага, драться, может, у них под началом целый отряд», — сказал Айк обиженно. «Ну и отлично», — бросил Минар. «Сразимся с целым отрядом. Для этого нам всем нужны силы». Минар сладко зевнул и развернул одеяло. Всем набраться сил. Караул, как обычно, ни костра, ни еды, только отдых. Оруженосец лег, закрыл глаза и больше не сказал ни слова. Мы еще немного побеседовали, а потом тоже уснули. Только через два дня мы вышли на дорогу, которая обещала привести нас в Виллон. На удивление здесь было многолюдно. То и дело нам навстречу попадались разные путники в одиночку и группами, иногда с рогатым скотом. Нередко встречались телеги и фургоны, а пару раз мимо пронеслись вооруженные всадники, заставляя пеших задыхаться в клубах пыли. Мало кто обращал на нас внимание разве только какой-нибудь крестьянин или баба с телеги бросали скучающие взгляды. Нас это вполне устраивало. Мы помнили советы отшельника и всю дорогу внимательно следили за всеми вокруг. Незнакомцев из золотой утки видно не было. Минар оказался прав. Потеряв нас, они, вероятно, вернулись в Вейрон, а оттуда поскакали на восток. Впрочем, все это не слишком меня успокаивало. Я уже усвоил, что спокойствие частенько бывает обманчивым, а опасность может скрываться за любым поворотом. Тем не менее, до Вилона мы добрались без приключений. Хотя большинство фермеров уже сидело за честно заработанным ужином, городские жители не торопились следовать их примеру. Они прохаживались по улицам, перебрасываясь случайными фразами с друзьями и соседями, или просто радовались вечерней прохладе. Еще совсем недавно я наслаждался этой городской суетой, но сейчас она меня раздражала. Буквально весь город высыпал на улицу, и нам пришлось ждать до глубокой ночи, чтобы пересечь Виллон. Раскинувшись на траве в заброшенном саду на окраине города, я с наслаждением вдыхал знакомый с детства сладкий запах фруктовых деревьев, рассматривая сквозь сплетение ветвей крыши родного города. Я не мог видеть ни своего дома, ни даже своей улицы, но я знал, что они там, за вишневыми деревьями. Наконец-то я был тут, но совсем ненадолго. Через час-другой мне следовало тайком пробраться в дом своих родителей, найти Рика и снова уйти, даже не увидевшись с любимой матерью и сестрами. Едва только город угомонился, Айк и я отправились на задание. Прячась в тени, мы вышли к задним дворам ночлежных домов, прокрались вдоль забора и скрылись за городской часовней высоким зданием, отбрасывающим густую тень на большую часть площади. Площадь была пуста, как и прилегающая улица, и мы беспрепятственно нырнули в темноту на другой стороне. Оттуда мы пробежали по узкому переулку и свернули к заднему двору моего дома. Остановившись перед знакомым забором, я начал искать две плохо прибитые доски, которые столько раз позволяли мне незамеченным покидать территорию двора. Пока я отодвигал планки, Айк занял пост на углу, так чтобы видеть и улицу, и забор». Я протиснулся через узкую щель и за задернутыми занавесками столовой разглядел два силуэта, а еще один в комнате на втором этаже. Несомненно, это были мать, Ули и Аги, а вот Рика я не увидел. Окно его комнаты оказалось открыто, но свет там не горел и никакого движения внутри не наблюдалось. «Может, он внизу?» — подумал я и стал подбираться ближе. Дверь черного хода находилась в тени, но падающий из кухни желтый конус света. Чтобы оставаться незамеченным, я прижался к задней стене сарая. Мелькнула мысль. Нет, Рик все же должен был быть в своей комнате. Нашарив на земле камушек, я швырнул его в открытое окно. Камень к моей досаде полетел мимо и звонко отскочил от стены. Я замер. Ничего не произошло. Я нащупал другой камушек и прицелился. Но неожиданно меня остановил чей-то тихий свист. Я обернулся, в нескольких шагах стоял Рик. «Ты что тут делаешь?» От неожиданности я едва не заорал. «Я?» «Это ты, ты что тут делаешь?» Спросил брат в ответ, но тут же добавил. «Хотя можешь не отвечать, я и так знаю. Неужели удивился я? Ты пришел, чтобы меня забрать, так? Откуда знаешь?» Прошептал я в растерянности. — Честно говоря, не уверен, поверишь ты мне или нет. Я сам себе не очень-то верю. — Рик, — я схватил брата за руку. — За последние дни я столько всего увидел и узнал, что поверю всему. — Говори. — Два дня назад, — прошептал Рик, — мне приснился сон. Вернее, видение, как тебе. Оно было такое яркое, такое необычное. Там был лес и какой-то зал и женщина очень красивая а ти да а ти ты тоже с ней встречался встречался это она меня сюда направила значит она правду говорила прошептал рик и помолчав добавил но как такое возможно сейчас тебе достаточно знать что ночная гостья не призра и не выдумка попытался успокоить брата «Позже я тебе все расскажу, а сейчас нам надо идти. Ты готов?» «Конечно, готов!» — Рик поднял с сумку. «А как же, мать?» «Надеюсь, к моему уходу она отнесется той же благоразумно, как и к твоему. Но на твоем месте я бы ей на глаза не попадался. Второй раз она тебя так просто не отпустит». Я с грустью взглянул еще раз на дом, на родные окна и кивнул брату. «Ладно, пошли».